Реанимобиль уже въезжал в Балтимор. Показалось знакомое здание элитного фитнес-клуба. Дича вспомнил, сколько драгоценного времени общения с женой он потерял, подрабатывая по вечерам и выходным, массажистом в этом клубе. Он, как сейчас, вспомнил разговор с их американским родственником. Ника пыталась работать уборщицей в Макдональдсе, но она очень быстро устает и не в силах выдержать целую смену. Надеялся на сочувствие Дича. Может, ей стоит подать на инвалидность, как в России? «Даже и не думай», — негодованием ответил тот. «Государство вас только что приняло и обустроило, а ты хочешь сразу же повесить на него такую обузу. Вас тотчас же выдворят из страны, лишь только узнают, что вы скрыли заболевание Ники во время получения вида на жительство». Конечно, они скрыли. Американцы страсть как боялись возного туберкулеза. А на рентгене... Легкие ВИЧи очень походили на туберкулезные. Не зря же все детство, ее именно от него и лечили. Пока Эмма не вычитала в переводной литературе о настоящем заболевании дочери. Да, Дича сам научил жену во время флюорографии вместо глубокого вдоха наоборот выдохнуть как можно сильнее. Чтобы эмфизема не так бросалась в глаза. То ли врачи-контрактники оказались двоечниками, то ли было дано указание свыше подпустить америкашкам туберкулеза. Но ВИЧа медкомиссию благополучно прошла, и теперь выходило, что лучше сидеть и не высовываться. Много позже Дичи узнал, что все это было не совсем так, а скорее совсем не так. Веча на законных основаниях могла беспрепятственно получать пособие по болезни. И пособие это было бы втрое выше его приработков массажистам. Знать бы это тогда, у них было бы больше времени на совместное изучение английского. а мысли о тех вечерах и выходных, которые Вича вынуждена была проводить в одиночестве, навсегда оставили горький осадок в его душе. Вот и сейчас он думал о том, что изменить уже ничего не в силах. Со злой усмешкой Вича вспомнил чью-то фразу, заученную со школьной скамьи. «Если бы у меня была другая жизнь, я бы ее прожил так же». «Надо быть полным дебилом, чтобы делать такие заявления», — разозлился он. «Зачем повторять те же самые ошибки?» Я бы много изменил в нашей свечей жизни. Да только кто же даст?